Глава двадцатая. Снова эксперименты. Вот как интересно, это что они имели в виду? Мою репутацию с родной планетой? Или что-то другое? Простите, что случилось? Максимально вежливо и обеспокоенно спросил я. Повышенная боеготовность в связи с утренним терактом, ответил тот, что меня проверял. Сообщникам диверсантов удалось скрыться, будьте осторожны. Оба тут же потеряли ко мне всякий интерес и пошли вглубь кафе, проверять других редких посетителей. В этот момент на мой телефон пришел вызов. Вытащил аппарат из кармана, посмотрел на экран. «Михаил Львович!» «Максим, извините, что был вынужден так грубо прервать наш разговор». Учитель говорил виновато. Похоже, то, что он в прошлый раз бросил трубку, все же не связано со мной и моими поступками. Простите, старика, пришел в кои-то веке на прием к врачу. Ничего-ничего, я все понимаю. Я хотел с вами встретиться, если возможно, посоветоваться. Давай завтра вечером, часов в шесть, я как раз свободен. У павильона вели вырвалось у меня. Хорошая идея, обрадовался Михаил Львович. Как раз хотел сам предложить. Обговорив еще пару незначительных деталей встречи, Мы с ним распрощались до назначенного часа. Что ж, заеду домой. Там меня ждет улика, от которой я хотел избавиться. А заодно и кое-что испытать. И пустая квартира подходит для этого даже более чем. Уже на улице я вызвал такси, рассеянно, глядя, как полицейские и особисты в темно-изумрудных мундирах проверяют прохожих. Интересно все-таки, на каком принципе работает тот прибор? Выискивает лиц с негативной планетарной репутацией? Жаль, но в сети напрямую об этом ничего не говорилось. Я специально проверил. А вот изумрудные особисты и вправду оказались именно теми, кем я их считал. Корпусом имперской безопасности Вели. Действительно, взялись наши завоеватели за дело всерьез. Знать бы, как им помочь, с удовольствием бы сдал этого урода, из-за которого нашу планету решили взорвать вслед за Сол. Впрочем, вопросов пока больше, чем ответов. Вот, например, неожиданно нарисовался какой-то Артем, что когда-то познакомил нас с Олесей, а теперь, по ее словам, неожиданно исчез. «Информации слишком мало. Но с Рыжей после чашки кофе мы, кажется, лучше стали друг к другу относиться. Так что можно будет ее еще раз куда-нибудь пригласить и продолжить нашу доверительную беседу. Надеюсь, вторая попытка прольет хоть какой-то свет на интерес наместника ко мне. А пока надо спешить домой. Итак, столько времени улетело» а тем временем у меня в квартире стоит запрещенный генератор. А что, если такой вот зеленый вели уже проверяет все соседние дома рядом с зоной теракта? На месте меня уже ждали. К счастью, не имперская безопасность. «Максим!» – с широкой улыбкой меня поприветствовал Семен. Опять ведь караулил меня у двери. «Идем заряжать аккумулятор». Я быстро огляделся по сторонам. Чисто. Ни одного вели поблизости. Может быть, зря я так себя накручивал последние минуты. Так что с генератором лишние 10 минут погоды не сделают. А вот устроить проверку своим возможностям будет полезно. Да и с парнем попробую пообщаться. Надо будет проверить, не покажут ли мне изменения репутации с ним в этот раз. Если да, то этот феномен... «Все-таки единственный мне землянин с такой возможностью. Точно стоит изучить. Конечно, как разберусь со всем остальным». «Конечно, идем». Я по-взрослому пожал парню руку, и мы пошагали вверх по лестнице. На всякий случай я, конечно, осмотрел еще раз окрестности с крыши, но все по-прежнему было чисто. «Что ж, тогда можно приступать». Привычно обойдя ребристый куб домового аккумулятора, я выдвинул приемник и медленно опустил руки в желтый гель. Изменение репутации. С Семеном Новиковым. Плюс 10. Текущий уровень батарейки 2. Прогресс 43,71%. И опять у парня есть репутация. Я кинул взглядом его щуплую фигуру. «Спросить? Или лучше потом?» Сейчас есть более важные вещи. Например, проверить, с какой скоростью я движусь к третьему уровню батарейки. Я полон энергии и полон желания ею поделиться. Как будто даже тепло почувствовал в пальцах или покалывание. Вроде легкого удара током, только не больно, а приятно. 21,845%. Уже больше, чем полтора процента слил, а все еще могу выдавать. Как там мой прогресс? Текущий уровень батарейки 2. Прогресс 43,72%. Одна сотая прибавилась всего. Это, конечно, не мало, но что будет, если довести себя до полного истощения? Тем более, что в ближайшее время тренировки придется остановить. Сегодня излишки еще выкачает генератор. Но завтра-то его уже не будет, и богатый на энергию дом привлечет ненужное внимание. 22,093%. Вот теперь я полностью на нуле. Пацан при этом светится от счастья. А вот мне не терпится посмотреть, как все это повлияло на мое развитие. Текущий уровень батарейки 2. Прогресс 44,69%. Почти целый процент набрался. Неплохая такая разница по сравнению с одной сотой. Получается, еще бы пару месяцев спокойной жизни, и я бы смог... Ладно, чего уж там мечтать. Вот решу проблемы и займусь своим развитием. Тем более, что пока у меня есть и другое направление для приложения своих сил. Сославшись на необходимость отдохнуть, я попрощался с Семеном и направился к себе в квартиру. В разбитое после утреннего переполоха окно дул ветер, но был он теплый, поэтому тревоги у меня не вызывал. Однако ночью, может быть, и не очень комфортно, надо будет чем-то прикрыть, фанерой хотя бы. Генератор. Вот он, там же, где и был мной обнаружен в прошлое двадцатое число. Пришлось повозиться, прежде чем я смог его отсоединить от сети и вытащить из ящика для посудомойки. Тяжелый, зараза. Подержав в руках потенциально опасную улику, я не выдержал, пыхтя оттащил ее в сторону. Время позволяет, чужих тут нет и... пары минут больше, парой меньше, так что почему бы не сделать то, что я давно уже хотел?» Заранее направив руку на потолочную лампу, я расставил пятерню, затем схлопнул ее и снова раскрыл, соединяя указательные и средние пальцы, так быстро, насколько мог. Что-то едва слышно щелкнуло, и тоненькая синяя молния, сорвавшись с моей руки, коснулась лампы. Мгновение, и гневному свету в кухне прибавился электрический. Эксперимент удался. Я сумел применить активатор. Так, а теперь попробуем включить вытяжку и плиту. И чайник. Пальцы покалывало при каждом таком выстреле. Синяя молния била по приборам и включала их. Правда, не всегда с первого раза. Иногда я промахивался, направляя активатор не туда, куда нужно. Выяснилось, что нужно целить не просто в прибор, а, скажем так, метить в цепь. Вот, например, если направить молнию в носик электрочайника, ничего не произойдет. Трескнет слегка и все. А вот попасть прямиком в кнопку выключателя – это прям стопроцентная вероятность запуска. Потренировавшись на кухне, я перешел в комнату и принялся включать приборы там. Странная штука на стене, оказавшаяся на поверку ионизатором, Кондиционер. Этим, кстати, я даже попробовал управлять, настраивая режимы. И у меня получилось. А затем перешел к телевизору. Щелк. Ничего не произошло. Щелк. Сухие пальцы издавали негромкий звук, но ставшая почти родной синяя молния все не срывалась с них.